Глава седьмая. Как долго зайцы могут бить в барабан, пока не устанут лапы или пока не отвалятся нафиг. О, подействовало. Перестали стучать. Наконец-то. А что именно подействовало? Ведь я ничего ему не сказал. Ему это, кому? Да этому, который все время что-то там бухтит, смешной мужик, даже говорит разными голосами. Когда я говорю по-немецки, Он отвечает мне низким голосом. По-русски, как-то по-другому. Не могу точно сформулировать, но иначе. А вообще он надоедливый. Сидит и постоянно что-то там бормочет. Временами совершенно неразборчиво. Даже слов не различаю. Приходится вслушиваться. Тогда что-то понемногу проясняется, и я начинаю понимать его речи. Порой он такую дичь несет. Просто атас Отвечаю... Так он еще и возражает. Правда, надо отдать ему должное, аргументы воспринимает. И если ему вменяемо все разъяснить, соглашается. Странный дядя, элементарных вещей не знает. Ну, вот сказал бы мне кто-нибудь, что придется человеку про плазменный телевизор рассказывать. Вот я удивился бы тогда. Сейчас рассказываю, а он под люка. Меня еще и подкалывает. Фантазия, мол, баран. В каком лесу он рос? Темно. Он говорит, у меня что-то со зрением. Иногда, правда, становится светлее. Я даже различаю какие-то очертания, фигуры. Во всяком случае, отличаю одно от другой. Лица ухитряюсь рассмотреть. Да еще кое-что замечаю. Мотаю, так сказать, на ус. Вот это полноватая в светлом халате. Мария, медсестра. Она меня кормит, приносит еду. «Нет, есть-то я и сам могу. Ложку-то очень даже крепко держу. И не только ложку. Мне постоянно гудят в уши. Вам нельзя совершать резких движений. Могут разойтись швы. Какие швы? Я тут втихаря, когда совсем темно было, себя ощупал аккуратненько. Нет ничего. Никаких швов не нащупал. Новых так во всяком случае. Даже и на голове ничего нет. Волосы, правда, подстригли коротко. А вот бреют меня другие». В руки бритву пока не дают, мол, координация движений еще не восстановилась, могу нечаянно себя поранить. Я что, совсем умом тронулся? Или жить не хочу? чтобы я сам себя бритвой поранил? Да это просто куром насмех, чем только не брился в свое время. «Дайте, — говорю, — нож и оселок, сам наточу, сам и побреюсь. Нет, дядя, — говорит, — нельзя тебе, видишь, пока плохо. Ты не разрешит главврач тебе нож давать». Он мужик суровый. Правда, он эту фразу иначе как-то построил. Непривычно. И не мужиком его назвал. Это уж я сам по привычке подставил. Другое слово какое-то было. Не наше. Тихо тут. Правда, иногда в барабан начинают колотить зайцы. Их тут много. Спрашиваю, какого, мол, хрена? Так говорят, никак не разгоним. Больно до хрена их тут развелось. Это здорово мешает спать. Лежу постоянно в какой-то полудреме. Так что, когда зайцы затихают, проваливаюсь в сон, как утюг в болото. Но я злодей тертый и упрямый. Не зря меня всю дорогу экстремистом звали. Врач-то, он, конечно, врач. От слова «врать». Так и я тоже не лыком шит. Поваляйся с моё по госпиталям. Много чего между строк читать начнешь. Читать пока не могу. А вот слушать никто не запрещает, я слушаю. Напрягаю слух, пусть уши пока заменят мне глаза. Как сегодня наш пациент, сестра? Много лучше, доктор. Мышечный тонус повысился, практически норма. Очень хорошо, скрипнул стул, вошедший уселся рядом. Вы меня слышите? Да. Говорим мы по-немецки. В речи доктора проскальзывает легкий акцент. Он не немец. Могу вас обрадовать. Сегодня мы окончательно снимаем вам повязку. Станете понемногу привыкать к свету. Хм, откровенно говоря, я и так ее уже снимаю. Ночью, когда никого в палате нет. Правда, и света в ней тоже почти нет. Только слабенькая лампочка около двери. Но моим глазам и этого пока вполне достаточно. Иногда буквально к краям глаза, сквозь неплотную повязку, я различаю и силуэты врачей, и медсестер. Да и когда ем, мне повязку ослабляют, чтобы я мог что-то там рассмотреть. Правда, и свет в палате приглушают так, что только тарелку и видать. Не очень-то я понимаю врачей. За каким рожном им нужно так долго с этим тянуть? Ведь, очевидно же, пациент зрение не потерял. Чего валандаться? А когда что-то непонятно, оно настораживает. Уж очень охота иметь козырь в рукаве или кирпич за пазухой. Ну, это уж у кого какие привычки. Но в силу тотальной ко всему недоверчивости и прямо-таки патологической осторожности ваш покорный слуга всегда являлся, да и сейчас, надеюсь, является весьма неудобным экземпляром для всякого рода манипуляций, хоть служебных, хоть медицинских. Ото всех в нашей современности можно ждать какой-то подлянки. Разумеется, во имя высоких целей. Можно подумать, что синяк, заработанный в процессе достижения таковой, чем-то существенно отличается от аналогичного, но полученного в иной обстановке. На мой вредный взгляд, так все едино. Вообще, мне тут многое непонятно. Сколько я здесь лежу? Даже и представить пока не в состоянии. Нет привычной смены дня и ночи. Нет, ибо окон в палате не имеется. А составить какую-то закономерность посещения медперсоналом крайне затруднительно. Странно это. Насколько я знаю, надеюсь, что знаю хорошо, порядки в больницах и госпиталях бардака тут быть не может в принципе. Есть четкий график посещения, очередность обхода и т.д. и т.п. Хоть в России, хоть в Зимбабве. Впрочем, насчет последней страны, возможно, что и преувеличиваю но там тоже к этому стремятся. Но надо уже и доктору ответить. Мужик, по-видимому, ждет от меня каких-то эмоций. Ладно, будут тебе эмоции. Это очень хорошо, доктор. Я уже стал опасаться, что у меня что-то такое случилось со зрением. И не только с ним. У вас была тяжелая контузия, даже шансов на успешный исход, и тех было весьма немного. Сестра, пересадите больного в кресло-каталку. Пора вести его в процедурный кабинет. Чуть слышно поскрипывает левое колесо. мне новое кресло мне досталось. Ощупываю подлокотники. Опа, они обиты кожей. Раритет. Это где же такие у нас сохранились-то? Повсюду уже кожзамом обиты или еще какой-нибудь новомодной хренью. В Кремлевке? Ага, сейчас. Так меня туда и повезут. Точно, кожа.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 Теперь можно и подумать, мозгами пораскинуть, а подумать есть над чем. Но разложим все по полочкам. Что мы имеем на сегодняшний момент? Больница? Точно не наша. Почему? Во-первых, язык. Я, естественно, не сомневаюсь в высоком профессиональном уровне немецких врачей, но память ехидно мне подсказывает, в силу своих возможностей, что в случае направления наших действующих офицеров на лечение в Германию можно пересчитать по пальцам одной руки. И это были совсем уж вопиющие ситуации. Хорошо, представим себе, что именно такой вот случай и произошел. Угу. И отправили секрета носителя категории А на лечение в Забугорье. Вам самим-то не смешно? Мне так ни разу. Не может этого быть. Скорее уж немцев сюда бы привезли. Ладно, это выяснили. Больница. И даже бинты тут какие-то непривычные, жесткие, наши мягче. И... А вот фиг, не больница это. Отчего? Запахи. Точнее, их полное отсутствие. Не пахнет карболкой для дезинфекции. Уж этот-то запашок ни с чем перепутать невозможно. Нет и иных, неотъемлемо присущих любому медучреждению ароматов. Нет кварцевых ламп в палатах и коридорах. А без этого обязательного атрибута... Сейчас невозможно себе представить даже самую захудалую больницу. А это не захудалая. Когда меня везли по коридору, верхушки деревьев были почти вровень с окном. Как минимум второй или третий этаж. Немаленькое здание. Тихо тут. Нет телефонных звонков. Да и сам телефон я видел только один. На столе у врача. В коричневом бакелитовом корпусе с телефонной трубкой наверху. И никакого номера набирателя. Насколько удалось рассмотреть, там не имелось. Стоп. Был еще один. На столике у дверей моей палаты. Обычный полевой телефон. В сером деревянном корпусе. Раритет. Как и моя инвалидная коляска с металлическими колесами. Без резиновых шин и бандажей от того и постукивала по паркету. Для того и дорожка в коридоре, чтобы не слишком шуметь. С удобным кожаным сиденьем. Вообще редкость. Я таких колясок и вовсе не видывал. «Где у нас такие есть?» «Паркет. И вовсе ни в какие ворота не лезет. Нет таких больниц. Негигиенично это. Административный корпус? Еще могу поверить. Но меня-то по улице не возили. А в административных корпусах, ну, хотя бы на этажах, палат не бывает. Оф, что-то все у меня кисло выходит. Ладно, будем думать. Но особо пораскинуть мозгами мне не дали. Принесли обед. Вот, кстати, и об этом тоже». Кормят тут неплохо. Я бы сказал, что очень даже неплохо, но... Во-первых, минимум специй. от Отчего? Я же не язвенник. Во-вторых, выбор блюд. Он здесь весьма невелик, но готовят хорошо. Гороховый суп через день. Еще какой-то овощной и рыбный. Каши почти совсем не дают. Манка была раза три или четыре. А уж как у нас в госпиталях да в прочих медучреждениях любят этот продукт, даже описать не могу. Капуста во всех аж в трех видах. С мясом, хм, просто сама по себе, тушеная, как гарнир. И нечто типа бигуса. С армией ненавижу это кушанье. И что в нем только поляки нашли. Правда, здесь он вполне съедобный. Макароны? Ну, тут никто Америки не открыл. Они у всех есть. Компот, как ни странно, отсутствовал как явление. Чай и кофе — это имело место быть. Причем кофе здесь давали без молока, как это у нас обычно принято хлеб сероватый, немного пресный, кусочек масла раз в день. Вся еда подавалась в тяжелых фаянсовых тарелках, такой и убить можно, если очень захотеть. А вот ложки-вилки в больничном обиходе явно были добыты где-то в невообразимой старине. Основательные, мельхиоровые, я такие и не помню, когда видел. Не иначе военный трофей, я не представляю даже, когда подобные приборы и попадались-то мне последний раз, тем более в больницах. Там все больше стандартный люминь, да изредка не ржавейка. Короче, что попроще. Вывод? Да простой. Это не наш госпиталь. Не современный и вообще не русский. И не советский, если уж на то пошло. А чей? Самый простой вывод — немецкий, судя по языку. Так, а вот и нет. Представьте себе ситуацию, когда к вам в руки попадает некто, беглоговорящий по-немецки. Из каких-то соображений он вам нужен. Причем желательно создать у него видимость того, что он у своих. Можно ли это сделать? Легко. Сажаем немецкоговорящую сиделку, такого же врача. Кормим его типа немецкой пищей. Почему так? Да не кормили они так в госпиталях. Помню я их рацион. Он совсем иначе выглядел. Приходилось читать. Это скорее кухня какого-нибудь хитрого и немаленького по своему значению учреждения, нежели обычная госпитальная еда для выздоравливающих. Да и масло солдатам не полагалось. Маргарин. А такие столовые приборы давать — это уж и вовсе чудеса. Но ведь меня и по-русски спрашивали. Было такое? Было. И как это объяснить? Да просто. Именно потому и заинтересовались таким товарищем. Не молод, Легко и непринужденно переходит с одного языка на другой точно необычный солдат. Знать бы еще, чего я там им наговорил. Вопросы я помню через пень-колоду, но вроде бы впрямую у меня никто ничего такого не спрашивал. Хотя сейчас этого утверждать не возьмусь. Ладно, едем дальше. Полевой телефон на столе у медбратка. Это что за новости? Обычный аппарат поставить лень? Или попросту нет такой возможности?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 «Посетитель?» А врач его по дуге обходил. «Ух, не ладно тут что-то. Логики нет. За каким, простите, хреном держать какого-то подозрительного потенциального фрица с такими выкуртасами?» «Что он может такого важного рассказать?» «Да еще и по собственной воле. Прям так все что?» «И выложит?» «Хорошо. Допустим, что его как-то убедили в том, что он у своих. Дальше-то что?» «Придет он в себя и затребует уполномоченное лицо».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 «Кровь из носу — это как-то сообщить. Абсолютно любой ценой. Могу ли ходить или только ползать, сейчас это совершенно безразлично. Обязан и все. Но как?» «Присаживайтесь, Йозеф». Фон Хойдлер указал врачу на кресло. «Ну и как обстоят дела у подполковника?» «Как вы и приказали, мы показали ему лейтенанта. Он его узнал?» «Несомненно. Даже в лице изменился» стало быть демин не лгал он действительно получил от подполковника какие то документы особой важности которые и доставил к высшему командованию русских но герпрофессор теперь подполковник не уверен в этом более того он уверен в обратном йозеф уж можете мне поверить котов не пытался расспрашивать лейтенанта у него не имелось такой возможности герпрофессор а если он ее найдет Но как — Это совершенно невыполнимая идея. Имея дело с русскими, Йозеф, забудьте подобные слова. Они, будучи загнанными в угол, способны на такие вещи. Профессор покачал головой. — Слава богу, что вы не видели этого своими глазами. Ворач смущенно потупил взор. — Не расстраивайтесь, — поднял вверх указательный палец фон Хойдлер. — В самое ближайшее время он выйдет с вами на контакт. — Герр. Профессор, но... — Никаких но. Именно так все и будет, смею вас уверить. И очень скоро. А я позабочусь о том, чтобы Демин, когда русский станет его расспрашивать, ответил ему должным образом.